12. Со временем мне удалось добиться подмены детей восковыми куклами. Запросили очень дорого, и дядя Франс долго сопротивлялся. Но нам никто не простил бы, если бы мы и впредь продолжали ежедневно пичкать детей марципанами и заставлять их петь такие песни, которые надолго нарушат их психику. Приобретение кукол оказалось полезным. Люси и Карл действительно смогли уехать, а Иоганн забрал своих детей из отцовского дома. Окружённый со всех сторон всякими заморскими грузами, я прощался с Карлом, Люси и детьми. Все выглядели страшно счастливыми, хотя и несколько взволнованными. Иоганн тоже уехал из нашего города. Он реорганизует отделение своей партии где-то в другом месте. А дядя Франц устал от жизни. На днях он горько жаловался мне, что прислуга вечно забывает смахивать пыль с кукол. И вообще у него большие затруднения с посыльными, а актеры понемногу отбиваются от рук. Они пьют куда больше, чем полагается, а некоторых даже поймали на том, что они таскают сигары и сигареты. Я посоветовал дяде ставить на стол вместо вина подкрашенную воду и подавать бутафорские сигареты. По-прежнему благонадежна моя тетка и приладь. Они весело болтают друг с другом про доброе старое время, хихикают. Судя по всему, очень довольны собой и прерывают разговоры лишь тогда, когда надо затянуть очередную песню. Короче, праздник продолжается. А с моим кузеном Францем произошло что-то странное. Он поступил послушником в соседний монастырь. Когда я впервые увидел Франца в рясе, я просто испугался. Высокая фигура, нос расплющен. Толстый губы и мрачный взгляд. Он напоминал скорее арестанта, нежели монаха. И, казалось, угадал мои мысли. «Мы приговорены к жизни», — тихо сказал он. Я последовал за ним в приемную комнату. Наша беседа прерывалась долгими паузами, и он облегченно вздохнул, едва колокол позвал его на молитву. Я задумчиво глядел ему вслед, когда он ушел. Он очень спешил, и эта поспешность показалась мне искренней. Конец.